Я из 1894 года. Не знал, что кто-то ещё наткнётся на моё открытие в этом веке. Вот, воскликнул Джеррик. Мистер Уэллс был прав. Наша машина из эпохи мистера Корнелиана, сказала она. Всё началось с того, что меня похитили и перенесли в конец времени при весьма загадочных обстоятельствах. Мне до сих пор непонятно, зачем это понадобилось моему похитителю. Я "Ну, слыжим вам это не интересно", смутившись она облизнула губы. "У вас не найдётся спичек, сэр?" Незнакомец похлопал по оттапыривающимся карманам своего пиджака. "Ты где-то есть. Я привык иметь при себе как можно больше нужных вещей на случай аварии. Вот они". Он вытащил большой коробок восковых спичек. "Я бы дал вам весь коробок, но нам хватит несколько штук". Вы сказали, что знакомы с ранним дивоном, насколько это возможно. Тогда не откажите в совете, какие моллюски съедобные? Миалина с субквадрата, покажется вам не столь отвратительной, они практически безвредны, хотя несварение желудка вам не избежать. Я и сам подвержен таким расстройствам. А как эти миалины выглядят? спросил Джеррик. Они похожи на мидии. Их нужно выкапывать. Примечание. Они похожи на мидии. Мидии род моллюсков класса двустворчатых, распространены в прибрежных районах морей северного полушария. Мисс Унтервуд взяла пять спичек из коробки и протянула её назад. Ваш экипаж в порядке, сэр? Спасил Джерри. в полном порядке. И вы возвращаетесь в XIX столетие, в 1895 год, я надеюсь. Значит, вы можете взять нас с собой? Незнакомец отрицательно покачал головой. Вы? Это одноместная машина, сиденье едва вмещает меня с тех пор, как я стал прибавлять в весе. Идёмте, я покажу вам. Он повернулся и потопал по песку в направлении, откуда пришёл. Джерик и Амелия поплелись за ним. К тому же добавил незнакомец: было бы неразумно пытаться перенести людей из 1896 года в 1895-й. Вы встретились бы сами с собой, что привело бы к значительной путанице. Я допускаю незначительное вмешательство в логику времени, но страшно представить, что может случиться, если кто-нибудь решится на столь вопиющий парадокс. Не подумайте, что я читаю вам мораль, но вы оказались в столь плачевном дене, дене, из-за бесс церемонного обращения с логикой времени. Значит, вы подтверждаете теорию Морфея, сказал Джэрик, с трудом тащившийся рядом с путешественником во времени. Время сопротивляться парадоксу, отказываясь принять чужеродное тело в период, которому оно не принадлежит. Если есть вероятность парадокса? Да. Я подозреваю, что всё это связано с тем, как мы, люди, понимаем прошлое, настоящее и будущее. То есть время как таковое не существует. У миссис Ундервуд вырвалось негромкое восклицание при виде экипажа незнакомца. Это было сооружение из латунных и эбеновых трубок, с едва заметными вкраплениями слоновой кости и серебра. Сверху, непосредственно над самым обыкновенным велосипедным сидением, была укреплена медная спираль. Перед сидением находилась маленькая панель с приборами и бронзовый полукруг с отверстием для рычагов. Все это было заключено в никель и стекло. Потертости, вмятины и трещины свидетельствовали об изрядной изношенности машины времени. Незнакомец Казахстана, решительно направился к огромному сундуку, укреплённому позади сиденья. Он расстегнул бронзовые пряжки и откинул крышку. Вслед за двустволкой он извлёк из сундука ключ муслина, тропический шлем от солнца и внушительных размеров плетёную корзину, которую поставил на песок к ногам неудачников. Это может вам пригодиться. сказал он, убрав остальные предметы назад в сундук и вновь закрепив застёжку.